Глава четырнадцатая. «Черная река». Площадь, занимаемая водой на поверхности земного шара, исчисляется в 3 миллиона восемьсот тридцать две тысячи пятьсот пятьдесят квадратных мериометров. Мериометр десять тысяч метров. Иначе говоря, вода занимает свыше 38 миллионов гектаров земной поверхности. Объем этой жидкой массы равен 2 миллиардам 250 миллионам кубических миль. И если вообразить себе эту жидкую массу в форме шара, то окажется, что диаметр его равен 60 е а вес составляет 3 квинтиллиона тонн. А чтобы осмыслить эти цифры, необходимо знать, что квинтиллион относится к миллиарду как миллиард к единице. Иными словами, в квинтиллионе столько же миллиардов, сколько в миллиарде единиц. Образно говоря, такое количество воды могли бы излить все земные реки лишь в течение 40 тысяч лет В геологическом прошлом нашей планеты за огненным периодом следовал период водяной земная поверхность представляла собою ложе мирового океана затем в силурийский период начался горообразовательный процесс извод выступили горные вершины и на поверхности океана появились острова которые исчезали во время потопов и затем вновь возникали соединяясь между собою и образуя материки соотношение между пространствами суши и воды на земле неоднократно изменялось и наконец рельеф земной поверхности принял те очертания, какие мы видим на современном географических картах. Суши отвоевала у воды 37 миллионов 657 квадратных миль или 12 миллиардов 916 миллионов гектар. Очертания материков позволяют разделить мировые воды на пять главных водоемов. Северный Ледовитый океан, Южный Ледовитый океан, Индийский океан, Атлантический океан, Тихий океан. Тихий океан простирается с севера на юг, занимая все пространство между обоими полярными кругами. Из запада на восток между Азией и Америкой на протяжении 145 градусов долготы. Это самый спокойный из океанов. В течение его широкие, небыстрые приливы и отливы умеренные осадки обильны. Таков океан, с которого началось мое путешествие в самых необычайных условиях. «Господин профессор», — сказал капитан Немо, Если вам угодно, мы с точностью определим место, где мы находимся и установим отправную точку нашего путешествия. Теперь без четверти 12. Я прикажу поднять судно на поверхность океана. Капитан нажал трижды кнопку электрического звонка. час же насосы начали выкачивать воду из резервуаров. Стрелка манометра поползла вверх, указывая на то, что давление все уменьшается. Наконец она замерла на месте. Мы вышли на поверхность, сказал капитан. Я направился к центральному трапу. Взобравшись по железным ступенькам наверх, я вышел через открытый люк на палубу Наутилуса. Палуба выступала из воды не больше, чем на 80 сантиметров. Округлый длинный корпус Наутилуса и в самом деле был похож на сигару. Я обратил внимание на то, что его черепичная обшивка из листового железа напоминала чешую, покрывающую тело наземных присмыкающихся. И я понял, почему, несмотря на самые сильные подзорные трубы, это судно всегда принимали за морское животное. Полускрытая в корпусе наутилуса шлюпка образовывала небольшую выпуклость в самой середине палубы. На носу и на корме выступали две невысокие кабины с наклонными стенками, частично прикрытые толстым чечевицеобразным стеклом. Передняя служила рубкой рулевого, а в задней был установлен мощный электрический прожектор, освещавший путь». Океан был великолепен, небо ясно, длинный корпус судна лишь слегка покачивался на широких океанских волнах. Легкий восточный ветерок чуть ребил водную гладь, туман не застилал линии горизонта, и можно было с большой точностью вести наблюдение. Ничто не останавливало взгляда, ни островка, ни скалы в виду, ни следа Авраама Линкольна, необозримая пустыня.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 Там капитан сделал при помощи хронометра вычисления, определил долготу данного места и проверил свой расчет по предшествующим угломерным наблюдениям. Затем он сказал, «Господин Ранакс, мы находимся под 137 градусом и 15 минутами западной долготы». «По какому меридиану, уже спросил я, Надеюсь, что ответ капитана прольет свет на его национальность?» «Сударь», — отвечал он, «У меня разные хронометры, поставленные по парижскому, гринвичскому и вашингтонскому меридианам». Но в честь вас я выбираю парижский». Ответ не осветил ровно ничего. Я поклонился, а капитан продолжал. «Под сто тридцатью семью градусами и пятнадцатью минутами западной долготы от парижского меридиана и под тридцатью градусами и семью минутами северной широты, иными словами, в трехстах милях от и берегов Японии». Итак, сегодня, 8 ноября, в полдень, начинается наше кругосветное путешествие под водой. «Храни нас, Господь», — сказал я.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 На океанах, как и на материках, есть свои реки. Это океанские течения, которые легко узнать по цвету и температуре, и самое значительное из которых известно под названием «Гольфстрим». Наука нанесла на карту земного шара направление пяти главнейших течений. Первое – на севере Атлантического океана, второе – на юге Атлантического океана, третье – на севере Тихого океана, четвертое – на юге Тихого океана и, наконец, пятое – в южной части Индийского океана. Вполне вероятно, что в северной части Индийского океана существовало и шестое океанское течение в те времена, когда Каспийское и Аральское море и Большие озера Азии составляли одно водное пространство. Путь на Утилу лежал по одному из таких течений, обозначенному на карте под японским названием Курусиво, что значит «черная река». Выйдя из Бенгальского залива, согретой отвесными лучами тропического солнца, это течение проходит через Малакский пролив, идет вдоль берегов Азии, и, и огибая их в северной части Тихого океана, достигает Оливудских островов. Оно увлекает с собой стволы камфорного дерева, тропические растения и резко отличается ярко-синим цветом своих теплых вод от холодных вод океана. Я изучал путь этого течения по карте, представляя себе, как оно теряется в бескрайних просторах Тихого океана, и воображение так увлекло меня, что я не заметил, как Недленд и Канцель вошли в салон. Мои спутники не могли прийти в себя от удивления при виде чудес, представших перед их глазами. «Где же мы находимся? Где?» вскричал канадец. «Не в Квебекском лимузее!» С позволения сказать, заметил Канцель, скорее в особняке «Соммера». «Друзья мои», — сказал я, приглашая их подойти поближе, — «вы не в Канаде, не во Франции, на борту Наутилуса, в 50 метрах ниже уровня моря». «Приходится поверить, рассударь так говорит», — сказал консель. — «но, признаться, этот салон может удивить даже такого фламанца, как я». «Удивляйся, друг мой. Да, кстати, осмотри витрины, там найдется много любопытного для такого классификатора, как ты».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 И этот мир раскрывал перед ним свои самые сокровенные тайны. «Ну, где же рыбы?» — спрашивал канадец. «Я не вижу рыб». «А на что они вам, на это отвечал концель. «Ведь в рыбах вы ничего ровно не смыслите». «Я? Да ведь я рыбак!» — скричал Недленд. И между друзьями завязался спор. Оба они знали толк в рыбах, но каждый по-своему. Известно, что рыбы составляют четвертый и последний класс позвоночных.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 Прима — колючие перы с цельной и подвижной верхней челюстью, с гребенчатыми жабрами. Подотряд включает пятнадцать семейств, иначе говоря, почти три четверти всех известных рыб. Представитель подотряда — обыкновенный окунь. — Рыба не дурна на вкус, — заметил Недленд. Секунду, продолжал канцель, — «рыбы с брюшными плавниками, расположенными позади грудных, но не соединенными с плечевой костью. Подотряд включает пять семейств, и сюда относится большая часть пресноводных рыб. Представители подотряда — карп, щука». «Фи», — сказал канадец с пренебрежением, — «пресноводные рыбы». Тертио, — продолжал канцель, — мягкоперые, у которых брюшные плавники находятся под грудными и непосредственно связаны с плечевой костью. Подотряд включает четыре семейства, представители Палтус, Камбала, Тюрбо и так далее. «Превосходные рыбы! Превосходные!» — восклицал гарбунер, не признававший другой классификации рыб, кроме вкусовой. Кварто, — продолжал, не смущаясь канцель, — безперые, с удлиненным телом, без брюшных плавников, покрытые жесткой и слизистой кожей. Подотряд включает только одно семейство. Сюда относятся угревые. угорь обыкновенный, гимнот — угорь электрический. «Посредственная рыба, посредственная», — заметил Недленд. «Куинто», — говорил канцель, — «пучка жаберная, с цельной подвижной челюстью. Жабры состоят из кисточек, расположенных попарно вдоль жаберных дуг. В этом подотряде одно семейство. Представители морской конек, летучий дракон». «Мерзость, мерзость», — заметил гарпунер. Сексто сказал концель в заключении. на челюстные у которых кости, ограничивающие рот сверху, сращены, придавая полную неподвижность челюсти под отряд, порочащий настоящих рыб. Представители иглобрюхи, луна-рыба. «Ну, эта рыба только осквернит кастрюлю», вскричал канадец. «Вы хоть сколько-нибудь поняли, милейший нет?» спросил ученый канцель. «Нисколько милейший концель отвечал гарпунер. «Ну, валяйте дальше, любопытно послушать «Что касается хрящевых рыб», — невозмутимо продолжал консель, — «они подразделяются на три отряда». «И того много», — буркнул Нед. Примо, круглороты, у которых вместо челюсти одно срединное носовое отверстие, а позади черепа ряд круглых жаберных отверстий. Отряд включает лишь одно семейство. Представитель — Минога», — «хорошая рыба», — сказал Недленд. «Секундо. Селахии. Жабры у них похожи на жаберные отверстия круглоротых, но с подвижной нижней челюстью. Отряд самый значительный в классе. Подразделяется на два семейства — представители акулы и скаты». «Как?» — вскричал Нед. «Скаты и акула в одном отряде? Ну, милейший канцель в интересах скатов, не советую вам сажать их вместе в один сосуд». «Тертио», — продолжал Канцель, «осетровые, жабры у них открываются, как обычно, одной щелью, снабженной жаберной крышкой. Отряд включает четыре вида. Представитель семейства — осетр». «Э, милейший Канцель, вы приберегли на мой вкус лучший кусочек на закуску. И это все?» «Да, милейший, — на это отвечал Канцель. И заметьте, что знать это еще не значит узнать все, потому что семейства подразделяются на роды, виды, разновидности». — Так-то, милейший канцель, — сказал гарпунер, взглянув в окно. — А вот вам и разновидности. — Рыбы, — вскричал канцель. — Право, можно подумать, что перед нами аквариум. — Нет, — возразил я, — аквариум, та же клетка, а эти рыбы свободны, как птицы в воздухе. — А ну-ка, милейший канцель, называйте рыб. Называйте, — сказал Недленд. — Это не по моей части, — отвечал канцель, — это дело хозяина. И в самом деле славный парень, рьяный классификатор, не был натуралистом, и я не уверен, мог ли он отличить тунца от макрели. Канадец, напротив, назвал без запинки всех рыб. Баллист, сказал я. Баллист, китайский, заметил Недленд. Род баллистов семейства жесткокожих отряд с рост на челюстных, бормотал канцель. Право, вдвоем они составили бы замечательного натуралиста. Канадец не ошибся. Множество китайских баллистов со сплющенным телом, с зернистой кожей и шипом на спину плавнике резвились вокруг наутилуса, ощутились колючками, торчащими в четыре ряда по обе стороны хвоста. Ничего нет прелестней китайских баллистов, сверху серых, белых, снизу, с золотыми пятнами на чешуе, мерцавшими в темных струях за кормою.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 Спарит зубчатых с разноцветным плавником, голубым и желтым спарит полосатых с черной перевезью на хвосте, спарит поясоносных изящно зашнурованных шестью поперечными полосами труб коротых с рыльцем в форме флейты или морских бекасов, некоторые представители которых достигают метра в длину. Японскую саламандру, мурему, рот змеевидного угря длиною в шесть футов, с маленькими живыми глазками и широким ощеренным зубами ртом. Всего не перечислишь. Восхищению нашему не было предела, восклицанием не было конца. Нет называл рыб, консель классифицировал, а я восторгался живостью их движения и красотой формы. Мне не доводилось видеть таких рыб в их естественной среде.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 Стрелка компаса по-прежнему показывала направление на северо-северо-восток. Манометр — давление в 5 атмосфер, соответствующее глубине в 50 метров ниже уровня моря, а электрический лак — скорость в 15 миль в час. Я ждал капитана Немо, но он не появлялся. Хронометр показывал 5 часов». Недленд и Канцель ушли в свою каюту. Я тоже вернулся к себе. Обед уже стоял на столе. Был подан суп из нежнейших морских черепах на второе барвена, который славится своей белой, слегка слоистой мякотью и печень, который, приготовленная особо, считается изысканнейшим блюдом. Затем филейная часть рыбы из семейства окуневых, более вкусная, чем лососевое филе. Вечером я читал писал, размышлял. Когда же меня начало клонить ко сну, я лег на свое ложе из морской травы и крепко заснул, меж тем, как Наутилус скользил по быстрому течению черной реки.